Глава 15. Макс не надолго уснул под утро. Я лежала, разглядывая его, пока замутнными окнами не посветлело. Алишу мы прождали пару часов, и я успела рассказать Максу обо всём, что случилось в его отсутствие. Всё, о чём он обязательно должен был узнать. Про события в дружине, про то, как мы с Бариновым допрашивали Корышева, про то, что у меня теперь новый надзиратель. Макс слушал внимательно, хмыкал, усмехался, качал головой. Узнав о странной смерти Кикимары по имени Вася, расстроился, но всё время молчал и что-то обдумывал. Я попыталась что-то у него выспросить о пограничье, но ожидалась только виноватая улыбки. Потом, ладушка, после, когда вернёмся домой. Алиша заявилась и скомандовала идти за ней. Мы покинули гостиницу и пошагали вдоль дороги странного цвета. Макс вёл меня медленно, крепко держа за руку. Алиша шла в нескольких метрах впереди и изредка оборачивалась на нас, проверяя: "Не сбежали ли мы по пути? Куда бы мы делись?" Свернув с дороги на тенистые дикие тропки, мы вскоре подошли к бесконечной башне, верхушка которой всё так же терялась где-то в облаках. "Воды там не убавилось, так что будьте готовы поплавать", усмехнулась Алиша, открывая тяжёлую дверь. "Воды не убавилось, это точно". Алиша в резиновых сапогах прошлёпала в самую середину мрачного зала, примерно туда, где я по прибытии оказалась в луже. «Давай», — обратилась Алиша к Максу. «Ты первый, встань сюда и ко мне спиной». «Почему это я первый?» — удивился Макс. «Да мне-то всё равно», — хмыкнула Алиша. «Думала, пойдёшь первым, примешь там свою девушку». «А-а-а», — улыбнулся Макс. «Ну да, конечно, давай». Алиша вынула из кармана небольшую оранжевую штучку. Похожею по форме на муляж какой-то молекулы. Ради вас Райда расщедрился на тарг проникновение, сказала она. Всего на один, уточнил Макс. На вас двоих хватит. Макс встал спиной к Алише и, взглянув на меня, вдруг резко повернулся и схватил Алишу за горло. Через пару секунд она обмякла, и Макс осторожно уложил её прямо в лужу под ногами. Ты что наделал? опешил я. Макс усмехнулся. Да жива она, прижал только ее немного, через часок очухается. «Зачем? Ты с ума сошел? Как мы вернемся?» Максим сурово нахмурился. «Они собирались возвращать только меня. Этот райда хитрая сволочь, да и красотка эта не лучше, этот тарг». Максим поднял из лужи оранжевый тарг, выпавший из ладони Алиши. «Он одинарный. Если бы она отправила меня первым, она использовала бы его сразу, полностью, а ты осталась бы здесь». Похоже, девушка не в восторге от такого расклада, но очень уж исполнительно. И что теперь? Как мы вернёмся оба, если Тарк одинарный? А я всё возмущался, зачем отец учит меня всякой ерунде, которая не пригодится, пробормотал Макс. А никогда не знаешь, что может пригодиться. Иди сюда, ладушка. Я подошла к нему. Душить будешь? он покачал головой. Нет, только обниму и глаза закрой. Смотреть на эту вспышку и правда не стоит. Перед моими опущенными веками вспыхнул зелёный огонь. Все мышцы завибрировали, словно мясо собралось отделиться от костей, и я потеряла сознание. Давай, малыш, давай. Вдохни поглубже. Я вдохнула и закашлялась и сразу почувствовала руки Макса. Максим, ну какого чёрта? А предупредить, что это будет мерзкое ощущение? Лучше бы ты меня вырубил сначала. Я открыла глаза. Ну да, это был чердак Корушева. Не менее гадкое место, чем башня в Таркалине. Но тут хотя бы воды не было, только затхлая пыль. Максим осторожно обнимал меня, поддерживая в сидячем положении. Сейчас нельзя было тебя вырубать, виновато сказал он. На двоих понадобились дополнительные ресурсы к Тарку. Для этого оба объекта на старте должны быть в сознании. Впрочем, не вникай. Надеюсь, эти теории тебе больше не понадобятся. Он поднял меня на ноги и вывел на крышу. В Питере, судя по теням, дело шло к вечеру. На террасе никого не было, а дверь в студию Корошева оказалась прикрыта, но не заперта. Алиша, побывав здесь недавно по приказу Райды, даже не попыталась навести порядок. Сам Корошев свернулся калачиком на голом полу, а вокруг царил всё тот же ковардак, который ребята оставили после повторного обыска. Пока Максим оглядывался по сторонам, я отдала ему его многострадальную, разрядившуюся трубку. а свой телефон включила и позвонила Эрику. «Вот ещё новые странности», — проворчала я, слушая голос робота в мобильнике. «Телефон Эрика вне зоны действия сети». «Подвал, плохо берёт». Макс развёл руками. «Не переживай». «Да всё там нормально берёт», — огрызнулась я, убирая телефон. Макс задумчиво оглядел развал и разорение, царящее вокруг. «Я считаю», — сказал он деловито, «что Корышеву на этом фоне не будет слишком большого убытка, Если мы тут кофе попьём за его счёт. А то у меня голова слегка кружится, если честно. Последний раз меня эти лесные братья поили чем-то вроде киселя, и было это давно. Но если ты хочешь, согласилась я не очень охотно. Меня Алиша тоже покормила всего один раз, и я ела под её ядовитым взглядом, только чтобы не протянуть ноги. Но сейчас я бы не стала задерживаться в квартире Корошева, если бы не Макс. Из зловещей мансарды хотелось убраться побыстрее и подальше. Кофе в жестяной коробочке отыскался быстро. Судя по запаху, это был тот самый обжаренный на стружках апельсинового дерева. Пока закипала вода, я обшарила кухонный уголок и нашла, из чего можно было сварганить по паре бутербродов. Кофемашину я трогать не стала, заварила кофе прямо в кружках, помня простой житейский принцип Эрика: хороший кофе хорошо заварится в чём угодно, хоть в собачьей миске. Я думаю, мы поступим вот как, заявил Макс, когда мы принялись уплетать наш странный ланч. Сейчас я отвезу тебя домой. Тебе надо отдохнуть. Сам подзаряжу телефон, возьму деньги, потом заскочу проведать отца. Надеюсь, Карпенко не успел ему сообщить ничего страшного обо мне. Потом в дружину. По дороге подумаю, что такого правдоподобного им сообщить о том, где я пропадал. Раньше я бы сказала, что ты в принципе не в состоянии правдоподобно солгать. Теперь, пожалуй, уже не скажу. Макса мои слова явно расстроили. Он пожал плечами и замолчал. "Нет, Максим", заявила я решительно. "Домой я не поеду. Что мне там делать? Тебе и правда надо навестить отца. Поезжай сразу к нему, а я прямо в подвал поеду к Эрику. Я боюсь, он меня ищет уже везде. Так лучше я сразу помогу ему убедиться, что со мной всё в порядке. Всё-таки мы с ним с воскресенья уже трое суток никак не контачили". Это необычно, он точно уже психует. Макс встал, прошёл к столику, рядом с которым спал Корышев, и взял его телефон. "Не трое суток", заявил Макс, взглянув на осветившийся экран. "Почти пять. Как это? Сегодня уже пятница, а не среда, как тебе могло показаться. Издеваешься?" "Нет, время, затраченное на проникновение через границу, предсказать невозможно. Иногда переход происходит мгновенно, а иногда долго." Ничего себе, 2 дня жизни где-то потерять. Всё лучше, чем потерять всю жизнь целиком. Усмехнулся Макс, возвращаясь на своё место к кухонному столу. Ну ладно, если ты настаиваешь. Конечно, я настаиваю. Я еду в штаб, уверенно сказала я. К тому же, ничто так хорошо не отвлекает от грустных мыслей, как подвал Эрика. Да и Марецкий предпочитает туда не заходить без особой необходимости, и это большой плюс. По-моему, ты слишком из-за него расстраиваешься, осторожно заметил Макс. А ты вот совершенно не расстроен. Лада, это было предсказуемо, грустно улыбнулся Макс. Карпенко раз уж он до нас докопался, всё равно передал бы тебя другому надзирателю. Да, я этого не хотел, но повлиять на это не могу. Иморецкий, если уж на то пошло, не самый худший вариант. Да что ты? Как оперативник, он часто действует на грани криминала, но как надзиратель Он почти идеален, так что не накручивай себя, сказал Макс со вздохом. Он позволяет себе лишнего в рейдах, но тебя он не обидит. Я с него в любом случае глаз не спущу. Мы допили кофе, я вымыла чашки и поставила их вверх дношком на бумажное полотенце. А с этим что делать будем? Я кивнула на Корошева, мирно спящего на полу между диваном и столиком. В подвал бы его до да в камеру Но если я его привезу, Карпенко меня не поймёт, задумчиво проговорил Макс. Это уж точно. Ладно, пусть проспится здесь. Если выйдет из кокона без приключений, есть надежда, что с ним можно будет небесполезно пообщаться. Видимо, мой взгляд Максу не понравился. Что-то не так? осторожно уточнил он. Пообщаться небесполезно? Интересно, как будет выглядеть твоя безмерная благодарность? С крышей его скинешь? Кого? Корошева? — удивился Максим. — Его-то за что? — А... не за что, разве? — Курышев тебе не сделал ничего такого уж плохого, Ладушка. — Так ведь когда он проспится, это будет уже райда. А в таком виде это просто спящий зомби, а лишь оговорила одна личность, два тела. Макс помотал головой. — Нет, не совсем так. Видишь ли, у пограничья очень сложная система связей с нашей реальностью. Все немножко сложнее, чем тебе показалось. Настоящий рай да только в том теле, что рождено в пограничье. Здесь он уже не тот. Мне же так и рассказали, что тело сильно влияет на личность. Нет, нетерпеливо оборвал меня Макс. Тело, возможно, и влияет на что-то, но дело совершенно не в нём, не в физиологии. Никита Корышев, Макс ткнул пальцем в кикимору. Он не умер. Его личность искалечена, но она жива. И Райда, подселяясь на время в это тело, обречён постоянно идти на компромисс с личностью его настоящего владельца. Получить полную власть над Корошевым Райда не может, хотя временами и подавляет его почти абсолютно. Ну хорошо, пусть. Пусть власть не полная, кому-тот легче от этого. Если Корошев либо спит, либо внутри него живёт Райда, как можно о чём-то с ним говорить? Макс покачал головой. Не бывает между коконами чёрной кикиморы и его подселенца постоянной синхронности. Часто оба могут спать одновременно или одновременно бодрствовать. И я надеюсь застать именно такое состояние, когда Корышев будет сам с собою, но при этом будет прекрасно знать и помнить о Райде всё, что может нам понадобиться. А если ты этого состояния не дождёшься, ну, тогда будет другой разговор с Райдой. Сурово потытожил Максим. Откуда ты столько об этом знаешь, Макс? Если не жил дома с 8 лет. Максим поморщился словно от боли. Во-первых, ладно, мой дом здесь. Извини. Во-вторых, это я знаю, потому что мой отец всю свою жизнь изучал эти процессы много-много лет. Он и теперь ещё иногда пытается, только сил не хватает. И он всю жизнь надеялся, что я продолжу его дело, поэтому собирался меня учить. Правда, я не проявлял ни желания, ни таланта. научился управляться только старками проникновения. Отец хотел, чтобы я мог ходить в пограничье и обратно, без всяких усилий и посторонней помощи. Я вспомнила его отца, которого видела всего несколько раз, и, кажется, он остался от меня не в восторге. Невысокий, худощавый, немногословный мужчина с умным, но бесконечно усталым взглядом и болезненной улыбкой. Ещё совсем не старый, но не по годам немощный после всех своих хворей. Меня тогда удивила его манера говорить, медленно выговаривая длинные слова чуть ли не по слогам, да ещё и с лёгким, едва уловимым акцентом. Я тогда подумала нарушение речи после инсульта, но, как оказалось, дело было не в этом. «И как же теперь? Ты не собираешься продолжать его дело?» «Не собираюсь. Для этого недостаточно домашнего образования, увы», усмехнулся Макс. «Да и желания иметь с этим дело у меня нет». Ходил на родину несколько раз по настоянию отца. Хотя, конечно, интересно было. Опять же, не без приключений. Это стычки с бандитами приключения. Как же ты раньше от них живым выбирался? А они только теперь такими важными птицами стали, что выкуп требуют, буркнул Макс. Да уж, не везло тебе на родине. Это были мелочи. Он внезапно помрачнел и тяжело сглотнул. Ты что, Максюша? Не прощу себе никогда. что позволил этому случиться с тобой. «Не говори так. Ты не виноват ни в чём», пролепетала я, вспоминая невыносимое пророчество Алиши. Макс посмотрел на меня и через силу улыбнулся. «Забудь, я разберусь с этим, пойдём отсюда. Всё-таки это поганое место мешает мне даже думать нормально».